Аргамак. Я решил перейти в строй. Надждиев поморщился, услышав об этом. Куда ты прешься? Развесишь губы, тебя в рассу контрапупят. Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию, шестую. Меня определили в четвертый эскадрон двадцать третьего кавполка.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 попадал в расположение неприятеля, ночевал во врагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в Германскую войну я служил в арт-дивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, и изредка ездил в рудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жестокой в раскачку урысь аргамака.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 По моей, говорит, страшенной охоте и мне на этом коне не ездить. Меня этот конь не захотил У меня, говорит, охота смертельная, боевитый ездок. от нечего сказать. И вот аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов.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 Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летние тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов.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 Христос выся с ним, пробормотал Безюков, отворачиваясь. На лбу баурина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой. — Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь своим дыханием. — Это скука получается. Пошел от нас трепанной матери. Мне пришлось уйти.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 Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОЗ. Август 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.